Глава пятьдесят шестая. Другая жизнь. Красная пресня, центральный округ столицы. Кирпичное здание у перекрестка коротких улиц. Брусчатку перед входом в бизнес-центр засыпал свежий снег, напоминая запоздалым прохожим, что все приличные люди давно сидят за новогодним столом. Прохожих было двое: Губанов и Лера. У меня такое чувство. б у д т о я должна объясниться, сказала она. Какие объяснения? Он выпустил изо рта дым и коротко взглянул на Леру. Ты сама ничего не знаешь. Мне нужно побыть одной, сказала она. Сейчас, Губанов опишил. В новый год? На меня обрушилась новая жизнь. Это посерьезнее нового года. Могу я тебя проводить? В голосе Губанова не было ни обиды, ни раздражения. Прошу. Оставь меня здесь и сейчас. Губанов отступил, ся и неуверенно потоптался. Ну, тогда я пошел. Иди. Ля рассмотрела ему в спину, и чем больше он удалялся, тем тоскливее с т а н о в и л о с ь н а с е р д ц е До нового года остался всего час. Фигура Дмитрия скрылась за поворотом. Пустая, без единого автомобиля стоянка подчеркивала бессмысленность того, что ее собственная машина осталась в трех кварталах отсюда. Двинувшись к ней, Лера вдруг вспомнила, что в сумочке лежит конверт с зарплатой Олега Ивановича. Мысль о том, что в канун праздника старик остался без денег, заставила ее сменить маршрут. Обогнув здание бизнес-центра, Лера вошла в котельную, поднялась на четыре ступеньки. Достал конверт и постучал в дверь комнаты о л е г а и в а н о в и ч а е й не ответили. Она постучала еще раз и от нечего делать прочла то, что было написано на конверте. За декабрь Чернавский о л е г и в а н о в и ч У двери, как и в прошлый раз, стояла корзина, заменявшая мусорное ведро. В ней лежал молочный пакет и пухлая на кремовой бумаге газета «Ведомости». Ей показалось странным. что рабочий хозяйственного отдела интересуется биржевыми ведомостями. ч е р н а в с к и й Олег Иванович за декабрь. ч е р н а в с к и й Где-то я уже слышала эту фамилию, подумала Лера. В голове отчетливо прозвучал старческий голос. ч е р н а в с к и й Олежка, за Булдыга. Старик Федоров. Это он рассказал про пьяницу, что жил в комнате Леонова. Но ведь тот человек умер. Поколебавшись, Лера п о ш а р и л а за трубой. Откуда в прошлый раз Олег Иванович достал ключ? Ключ был на месте. Лера взяла его и отомкнула дверной замок. В конце концов, просто оставлю деньги. Решив не включать свет, она подошла к столу и положила конверт. Даже в темноте было заметно, здесь многое изменилось. У стены стоял ящик, у окна большой чемодан. Из комнаты улетучился жилой дух. Жилище скорее походило на временный бивуак. Ей подчудился настойчивый гул. Сделав пару шагов, Лера приложила ухо к стене. Гул многократно усилился. Лера отступила, и гул затих. Ее взгляд соскользнул вниз. Из-под плинтуса выбивалась тонкая полоса света. В темноте она была хорошо видна. Ощупав стену, Лера нашла скобу. потянула за нее, стена отъехала в сторону, и Лера непроизвольно зажмурилась. На нее хлынул поток света и звуков. Когда она снова открыла глаза, то увидела просторную комнату, по стенам которой висели десятки светящихся мониторов. В центре был пульт, там же стояло кресло обитое черной кожей. В комнате никого не было. Пройдя вдоль мониторов. Лера увидела на них п о л у о с в е щ е н н ы й вестибюль п р е с н е п а л а с кабины лифтов, коридоры и офисы. В некоторых она никогда не бывала. Когда она увидела приемную домового и свой стол, ее взгляд зметался. Лера попятилась к выходу, наткнувшись на чье-то тело, она замерла. Ее охватил ужас, от которого можно было сойти с ума. Лера на мгновение потеряла сознание. В глазах все поплыло, потолок накренился, пульт, кресло, мониторы поползли со своих мест. Тихо, тихо, сказал мужской голос, и она почувствовала, как ее подхватили крепкие руки. Лера обернулась. За спиной стоял бледный Олег Иванович. Блики от светящихся мониторов придавали его лицу зловещую синеву. Тихо, повторил он. Кто вы такой? спросила Лера. А это отдельный разговор. А пока идёмка отсюда. Нет. Она осмелилась и жаждала объяснений. Тогда садись. Олег Иванович подкатил чёрное кресло. Лера не просто села, рухнула. У неё подкосились ноги. Не ожидала видеть тебя здесь. Эти слова могли показаться угрозой, но Лера не испугалась. Её владело любопытство. она рассматривала Олега Ивановича, замечая в нем то, чего не видела раньше. Это был шестидесятилетний мужчина с узким лицом, карие глаза казались усталыми, на подбородке серебрилась щетина, дешевая куртка, которую он не успел снять, придя с улицы, топорщилась на худощавой фигуре. Кто вы? Снова спросила Лера. Для чего все это? Она указала на мониторы. Подожди. Он п р и в е л ладонью по лицу, словно хотел умыться. Потом достал из кармана таблетку и сунул ее в рот. Вот так. Вам плохо? И в этом дело. Иногда мне кажется, что я все помню, даже то, что забыл или чего на самом деле не знал. Он ненадолго задумался. Часто вижу одну и ту же картину. Дочка идет по коридору. Я слышу ее голос. Она поет. идет по берегу и вдруг спотыкается. Один миг и ее уже нет. Ваша фамилия ч е р н а в с к а я Олег Иванович, ваше настоящее имя? Он потёр лоб. Не совсем. Это не ответ. н а с т о я щ и е или нет? Лера подобрала ноги и сжала с ь пульсирующий тревожный комок. Вы? Леонов. Наконец спросила она: "Да". Ответ, которого она ждала и боялась, прозвучал. Рожав руки Леруаронила их на колени. "Это правда?". "Да". Повторил он с той же обречённостью, которая была в его предыдущем "да". "Я Леонов Юрий Алексеевич, с Чернавским, про которого вам рассказал Федоров. Мы заключили сделку". Я ему жилье, а он мне свое имя и свой паспорт. Вы хозяин пресни Палас? Фактически, да. Работали в хосаде, лежили в котельной. Это очень удобно. Я знаю вашу историю, знаю про дочь и жену. Лере было трудно произносить эти слова. ведь на самом деле она говорила про себя и про свою мать. Это хорошо, почти прошептал Леонов. Я, я, она решилась спросить главное, сердце трепетало и казалось переместилось из груди в горло. Вы, мой отец. Леонов встал на колени и обнял сидящую Леру. Я твой отец, Юлечка. Несколько минут он молча гладил ее по голове. Новое чужое еще имя уже меняло ее судьбу. А Лера не знала, что чувствует к этому человеку своему отцу. Вы не должны плакать. Знаю, сказал Леонов, вытирая глаза. Когда-нибудь я расскажу тебе про твою мать. Я помню. У нее были прохладные руки. Помнишь, удивился отец. Мне часто снится м а м и н а лампа. Когда ты болела или спала, она всегда накрывала ее красным платком. А еще там был человек в черном. Человек в черном? Ленов о насторожился. Да, да. Лера умоляюще смотрела в его глаза. Он стоял в простенке между окнами. У него были длинные вьющиеся волосы и черные злые глаза. Он стукнул себя по лбу. Это же Валерий Леонтьев. На стене между окнами висела его афиша, как раз напротив твоей кроватки. Как просто все объясняется. Лера прикрыла глаза. Скажите, откуда вы узнали, что я? Это я. Леонов поднялся с колени и подошел к монитору, на котором был кабинет Лобова. Остановившись, он произнес: «Я многое видел, многое слышал, даже то, чего не хотел или не ждал. Однажды, когда в кабинет Лобова пришла женщина, которая называла себя твоей матерью, я стоял здесь. В их разговоре мелькнула одна фраза. Обо мне?» Тихо спросила Лера. О том, что произошло на прудах. Так все началось. Мне хватило месяца, чтобы раскрыть это дело, а ждать пришлось тридцать лет. Почему же вы не сказали мне? Зачем скрывались? Я должен был во всем разобраться. Да и случилось это не так давно. Расскажите мне все. Ленов снял куртку. И бросил ее на пульт. Потом развернулся к дочери. Мысль, что виновные в смерти жены и дочери не понесли наказания, не давала мне покоя все тридцать лет. Сначала я озверел, еле себя держал, много пил, но после того, как взял ружье и чуть не убил мальчишку, сказал себе: стоп. Почему вы в него стреляли? Вы и г о р я Да. Тот вечер я был пьян. Вышел из комнаты. В коридоре темно. Наверное, я шел очень тихо. Да, конечно, ведь я слышал каждое слово. Никто не догадается, где она. Их было двое. Из темноты я выцепил первого, кто попался. Это был Игорь. Я тряс его и орал: "Где она? Что вы с ней сделали?" А потом я схватил ружье. Это был страшный момент. Мальчишка бежал по коридору и кричал от страха. Одна за другой на крик открывались двери, он все бежал, бежал. Счастье, что я тогда промахнулся. Леонов снова вынул таблетки, но взглянув на них, положил в карман. Потом я уехал на север, много работал. Не было ни одного дня, ни одной минуты, чтобы я не вспоминал о вас, о тебе и твоей матери. Я все время чего-то ждал, порой доходило до сумасшествия. Мне вдруг казалось, что вы живы, нужно только чуть-чуть потерпеть, и мы встретимся. Сколько раз я хотел покончить с собой, но всегда меня что-то удерживало. А потом я понял, что именно. Пока оставалась надежда узнать, что с тобой случилось, я должен был жить. Подавшись порыву, Лера взяла его за руку. Он опустил голову и ответил легким р у к о п о ж а т и е м Потом прошелся по комнате. Орошатели отводят воду куда хотят. Лучники выправляют стрелу. Плотники сгибают дерево по своему осмотрению. Мудрые гнут себя самих. Мне это удалось. Я согнул самого себя, о владел своей ненавистью. Понял? Озлобленность и ненависть делают человека слабым и жалким. И наступило время, когда я уже не страдал от одной только мысли, что завтра наступит завтра. Вы специально собрали их всех, п р е с н е п а л а с Да, я долго работал над этим планом. Для меня было важно оставаться в тени, и я находил помощников. Прошло много лет. Мальчишки выросли и изменились. Я изменился еще больше и уже не боялся, что меня кто-то узнает. Мне захотелось узнать тех, кто сгубил мою жизнь. Ленов прошелся вдоль мониторов. Сначала это служило только одной цели — понять, кем они стали. Я надеялся, что всей своей жизнью они исправят то, что сделали в юности. Представляю, какое разочарование вы испытали. Я часами наблюдал за ними, слушал их разговоры. Я перестал их ненавидеть и в какой-то момент стал презирать. Я овладел своим гневом, но не простил. Я поняла, прошептала Лера. выстроили их как крыс в бочке. Я в ы с т р а д а л свою месть. Только один раз я усомнился в своей правоте, когда погибла та девушка, Рита. Я был рядом, когда ее убивали, но ничего не успел сделать. Я зашел на седьмой этаж покурить. Знаю. Откуда? Кое-кто слышал мелодию зажигалки. Слезь, догадался Леонов. или его охранники. Значит, та зажигалка ваша, моя. Что же вы от нее отказались? Там в кафе, когда заделывал дыру в потолке, я совершил свою первую ошибку. Следователь попросил прикурить, и я достал зажигалку, а потом только сообразил, что выдал себя с головой. А вторая. Что? Вторая ваша ошибка. Видеофайл. Шостаком и Дедом Морозом. Зачем же вы его выложили? Стало ж а л ь этого нелепого человека. Я понял одну важную вещь: однажды коснувшись зла, нельзя рассчитывать на то, что его можно контролировать. Сначала погибла девушка, и я не смог ей помочь. Потом застрелили Шостака, и я снова оказался бессилен. Если вы знали, кто убийца, почему не сообщили об этом следствию? У меня не было прямых доказательств. Это вы послали им кусочки о б о е в спросила Лера. Когда я узнал, что дом ломает, сильно затасковал. Пошел туда, сорвал о б о и и разослал им, чтобы не забывали. Но почему шо стаку? Не шо стаку, а тебе. Хотела открыться, но было рано. Когда я встречался с Казанцевым? Вы говорили с отцом? Ли р а с м у т и л с ь Прости, т е я еще не привыкла. Со временем все образуется. л е н у в обнял ее и продолжил: Когда мы встретились, Казанцев был очень болен и уже не вставал. Наверное, перед смертью ему захотелось выговориться про то, как все случилось на самом деле. Расскажите. Еще до твоего рождения у них с Мариной Львовной был короткий роман. Казанцев не собирался на н е й жениться, потому что уже был женат. Они расстались и долго не виделись. Дальше цепь случайных событий. У Николая Михайловича погиб ребенок. Примерно в то же время он случайно встретил м а р и н у Чтобы его задеть, она соврала, что после их расставания у нее родилась дочь. Этот разговор состоялся во дворе нашего дома. Где Марина ждала Лобова? Ты играл в песочнице, и она выдала тебя за свою дочь. Реакция Казанцева была неожиданной. Он взял тебя на руки, и ты н а з в а л а его папой. Почему? потрясенно спросила Лера. Когда он рассказывал мне об этом, я сначала тоже не мог понять, и только потом сообразил. Я часто уезжал из дома, а что такое полгода для маленького ребенка? Ты забывала меня и в каждом мужчине искала отца. Что было дальше? Марина сообразила, что может прибрать Николая к рукам, но для этого нужна была ты. И она разработала план того его похищения, договорилась с Лобовым, пообещала ему мотоцикл, вместе с ним придумала инсценировку твоей гибели и сама бросила в воду твою туфельку. Я знаю, сказала Лера. Она была там на прудах. Марина добилась своей цели. Казанцев ушел из семьи, и они поженились. Она умеет добиваться своего. Сказав эти слова, Лера почувствовала у г р ы з е н и е совести, как будто предала часть самой себя. Сегодня Лобов во всем сознался. Леонов подошел к монитору с видом комнаты отдыха. Я все видел, слышал. Значит, отцу было известно, что я не его дочь. Марина Львовна рассказала ему, когда он полюбил другую. А там стило. Лера о пустила голову, а мою жизнь сбросила со счетов. Ей хотелось плакать. Отец подошел ближе и взял в ладони ее лицо. Все образуется. Главное, мы вместе. Пообещай, что не тронешь ее. Не сдержавшись, Лера заплакала. Нет. С усилием произнес он: «Прошу тебя, сделай это ради нас. Я выстрадал свою месть, возразил Леонов. Прошу, не трогай ее. Она уже наказана тем, что она такая. Что верно, то верно. Сегодня от Марины Львовны ушел муж. Этот молодчик обобрал ее до последней нитки и использовал эту тварь так же, как она использовала других». Лера прижал а к лицу ладони. Ну хорошо, обещаю, я не трону ее ради тебя. Леонов подошел к монитору, на котором была приемная домового. Если бы ты знала, как часто я смотрел на тебя, когда ты исчезла, я чуть с ума не сошел, думал нашел дочь и вновь ее потерял, весь день просматривал записи из камер. И только в восемь часов вечера увидел, как ты с п у с т и л а с ь в подвал. В три минуты девятого я уже открывал дверь подземного сейфа. Бедные мы с тобой, бедные, – промолвила Лера и обняла отца. К стене, – Лера б е р н у л а с ь на голос. В комнату забежал Вася н с ним двое полицейских. Видели? Раскинув руки, следователь прошелся вдоль стен с мониторами. Недурно устроился, о л е г и в а н о в и ч Большой брат, растудить твою мать. Он остановился возле Леонова, на которого в этот момент надевали наручники. Или как тебя там? Леонов Юрий Алексеевич сказал Губанов, появляясь в дверном проеме. Ты здесь зачем? Вася насторожился. У меня в этом деле личные интересы, ответил Губанов и, подойдя к Леонову, велел полицейскому сними наручники. Тот оглянулся на Васина. С н и м а й повторил Дмитрий. Полицейский т о к н у л замок. Ленов скинул наручники и потёр запястье. Ты чего тут распоряжаешься? – з а р а л Васин. Прошли те времена, когда ты командовал. Этот тип пил несанкционированные наблюдения. Не исключено, что он имеет отношение к убийствам. Дурак ты, Васин, – сказал Губанов. Он хозяин бизнес-центра. Чего? Хозяин бизнес-центра Пресня п а л а с Ты все знал, воскликнула Лера. Прости, не сказал. Сам об этом узнал недавно. Ну и что? спросил следователь. А то будем считать, что с этой минуты в комнате ведется служебное наблюдение. Это я тебя как начальник службы безопасности заявляю. Васян прищурился. И что дальше? Прошу покинуть помещение. Прошли те времена, начал Вася. Давай, давай. Губанов взял его за рукав и подтолкнул к двери. Ну хорошо. Голос Васина сделался тише. Мы еще встретимся. Иди к лучше домой. Новый год, праздник семейный. Скажи это себе. Уже сказал. Дмитрий обнял Леру и притянул ее к себе. Оба полицейских подались к выходу. След за ними отправился их начальник. Не думай, что это сойдет тебе с рук, пообещал он и вышел из комнаты. Лера спросила: "Ты следил за мной? м н е позвонили с пульта, сказали, что Васин пошел сюда. Прости, я не сучусь. Ты несешь счастье", улыбнулся Дмитрий. Можешь считать это признанием. Он обернулся к Леонову: "Я прошу руки вашей дочери". Тот посмотрел на часы. С Новым годом, сказал он, и обнял обоих. С Новым счастьем.